Глава 44. Когда за Холли пришли, она стояла перед дверью. Тугая повязка на колени высохла, поэтому Холли вынуждена была стоять, так как нога больше не сгибалась. Кроме того, молодая женщина сама хотела стоять, так ей было удобнее осуществить задуманное. Холли услышала шаги внизу, затем кто-то начал подниматься по лестнице, по ее оценке двое. Шаги замерли за дверью, в замке повернулся ключ, щелкнула задвижка. Зажмурившись, Холли набрала полную грудь воздуха, дверь открылась. В комнату вошли двое. Две автоматические винтовки. Холли расправила плечи, встречая вошедших спокойным взглядом. Один из бойцов шагнул вперед. «Выходи, сучка». Холли стиснула костыль, тяжело опираясь на него, захромала к двери. Медленно. Она хотела оказаться на улице прежде, чем кто-либо догадается, что она способна передвигаться гораздо быстрее прежде чем кто-либо догадается, что она вооружена и представляет опасность. «Нанести первый удар», — повторил Ричард. Я истолковал эти слова неправильно. «Почему ты так решил?» — спросил Маград. «Потому что я уже давно нигде не видел Стиви, с раннего утра. Стиви здесь больше нет, значит, он находится где-то в другом месте». «Ричард, ты говоришь какую-то ерунду», — возразил Маград. Ричард тряхнул головой, словно прогоняя туман, и побежал на восток. На бегу он продолжал объяснять. «Я ошибался. Боркин сказал, что собирается нанести первый удар по системе. Я решил, он имеет в виду провозглашение независимости. Именно это, на мой взгляд, и должно было стать первым ударом. Декларация независимости, бой за освобождение территории самопровозглашенного государства. Я думал, это и будет первый удар. Отдельный, ни с чем не связанный». Но Боркин задумал еще что-то, где-то в другом месте. Он собирается нанести сразу два удара, одновременно. «О чем ты?» – прервал его Маград. «Слушай внимательно», – продолжил Ричард. Провозглашение независимости должно было приковать всеобщее внимание сюда, к Монтане, так?» «Разумеется», – подтвердил Маград. «Боркин намеревался пригласить в свидетелей СН и Организацию Объединенных Наций. Куда уж больше внимания». Однако в действительности это был бы только отвлекающий маневр. У Боркина целый книжный шкаф трактатов, призывающих ни в коем случае не делать то, чего ждет от тебя противник. Целая полка книг посвящена Перл-Харбору, и я случайно подслушал разговор Боркина с Фаулером на шахте, когда они забирали Стингер. Боркин сказал, что к сегодняшнему вечеру эта забытая богом дыра в списке приоритетов будет занимать далеко не самую верхнюю строчку. Так что на самом деле он планирует что-то еще, где-то в другом месте. Что-то совершенно другое и значительно более серьезное. Двойной удар по системе. Но что именно? И где? Где-нибудь неподалеку? Нет, наоборот, скорее всего, где-нибудь далеко. Как это было с Перл-Харбором. Боркин спешит нанести смертельный удар в другом месте. Очень важен фактор времени. Удары должны быть скоординированы. Маград лишь молча посмотрел на него. «Все спланировано блестяще», — продолжил Ричард. «Все внимание обращено сюда. Декларация независимости. Потом то, что Боркин намеревался проделать с тобой. Медленная расправа под объективами видеокамер. Затем массовое самоубийство, гибель женщин и детей. Осада по всем правилам военного искусства. Одним словом, все взгляды будут прикованы сюда, и никто не будет ждать удара в другом месте». «Боркин умнее, чем я думал. Два одновременных удара, каждый из них служит прикрытием другого. Все внимание обращено сюда, затем где-то далеко происходит что-то гораздо более значительное, все поворачиваются в ту сторону, а Боркин тем временем спокойно строит здесь новое государство». «Но где же будет нанесен этот второй удар во имя всего святого, и что это будет за удар?» Ричард остановился и покачал головой. «Не знаю». И вдруг он застыл. Прямо впереди послышался громкий треск, и из густых зарослей вывалился патруль из шести бойцов. У всех в руках М-16, на ремнях под сумки с гранатами. На лицах удивление и радость. Боркин поручил всем имеющимся в наличии людям искать Ричера, оставив только тех двоих, кому предстояло заняться Холли. Услышав их шаги, спускающиеся по лестнице здания суда, он достал из кармана рацию и раскрыл ее. Выдвинул короткую антенну и нажал кнопку. «Уэбстер, устраивайся поудобнее перед телевизором, хорошо? Продолжим разговор через минуту». Не дожидаясь ответа, он выключил рацию и повернул голову следом за звуком шагов на улице. Гарбер, находившийся в 75 ярдах к югу, увидел, как кто-то выходит из здания и спускается с крыльца. Генерал вышел из леса, скрытно переместился вперед и присел за грудой камней, рассудив, что теперь он в относительной безопасности, поскольку у него появилось хоть какое-то прикрытие. Пилоты Ченука находились в 30 ярдах у него за спиной, рассредоточенные, замаскировавшиеся. Они получили приказ кричать во все горло, если кто-то приблизится к ним сзади. Поэтому Гарбер спокойно смотрел вниз по склону на большое белое здание. Он увидел двух вооруженных бородатых мужчин, которые спускались по ступеням. Мужчины волокли молодую женщину с костылем, копна темных волос, аккуратная форма защитного цвета. Холли Джонсон. Гарберу еще не приходилось ее видеть, разве что на фотографиях, показанных ему сотрудниками бюро. Фотографии не воздали Холли должного. Даже на расстоянии 75 ярдов Гарбер ощутил исходящую от молодой женщины энергию, какое-то внутреннее свечение. Почувствовав это, он крепче сжал винтовку. М-16, которую держал в руках Ричер, была выпущена в 1987 году компанией Colt Firearms на заводе в Хартфорде, штат Коннектикут. Это была модификация А-2. Принципиальное отличие от предыдущей модели заключалось в том, что на смену полностью автоматическому огню пришли короткие очереди. В целях экономии боеприпасов после каждых трех выстрелов курок блокируется. Шесть целей — по три патрона на каждую из нового полностью снаряженного магазина. Всего 18 патронов и шесть нажатий на спусковой крючок. Каждая очередь из трех выстрелов заняла одну пятую секунды, поэтому на саму стрельбу ушло всего одна целая одна пятая секунды. Гораздо больше времени потребовалось на то, чтобы отпускать и снова нажимать спусковой крючок. Это отняло столько времени, что Ричер, уложив четвертого противника, столкнулся с проблемами. Он не целился – Он просто небрежно вел винтовкой слева направо, выпуская очереди с близкого расстояния в стоявших перед ним врагов. Те разом начали поднимать свое оружие. Первые четыре винтовки так и не успели подняться, однако к тому моменту, как четвертый боец получил свою дозу свинца, через две с четвертью секунды после первого выстрела пятая и шестая винтовки уже заняли горизонтальное положение. Поэтому Ричард решил рискнуть. Это было мгновение, чисто интуитивное действие. Сказать, Что оно было принято за долю секунды, значило бы грубо исказить действительность. Ричард перевел М-16 сразу на шестого бойца, уверенный в том, что Маград разберется с пятым из Глока. Это был поступок, в основе которого нет ничего, кроме ощущения, которое, в свою очередь, опирается на оценку того, кто находится рядом на сравнении его с теми, кому ты доверял в прошлом. Глухой треск Глока потонул в грохоте М-16, но пятый боец, повалился на землю одновременно с шестым. Речер и Маград дружно отскочили в заросли и распластались на земле, глядя во внезапно наступившей тишине, как в лучах солнца, пробивающегося сквозь листву, медленно кружат струйки дыма от бездымного пороха. Никакого движения. В живых не осталось никого. Глубоко вздохнув, Маград протянул руку. Речер крепко ее пожал. — А ты довольно шустрый для старика, — признал он. Именно это и помогло мне дожить до старости. Медленно поднявшись, они отступили вглубь леса. Было слышно, как в их сторону направляется множество людей. Со стороны Бастиона двигался людской поток. Маграт поднял глок, Ричард перевел М16 на одиночный огонь. У него осталось 12 патронов, слишком мало, чтобы расходовать их впустую, даже с экономичным режимом модификации А2. Но тут они увидели за деревьями женщин, женщин и детей. С ними было несколько мужчин, семьи, держащиеся группами. Люди шли в колонне подвое. Ричард увидел Джозефа Рэя рядом с ним женщину, впереди двоих мальчиков. Увидел женщину из столовой, идущую рядом с мужчиной. Перед ними трое маленьких детей. «Куда они направляются?» — шепотом спросил Маграт. «На плац. Боркин ведь приказал всем собраться на плацу, помнишь? Но почему бы им просто не спрятаться в лесу?» Ричард ничего не ответил. У него не было объяснений. Стоя за деревом, он смотрел на мелькающие мимо безучастные тупые лица. Наконец, Ричард тронул Маграта за руку, и они совершили рывок через лес и оказались за столовой. Ричард осторожно осмотрелся по сторонам, протянул руку и ухватился за подзор крыши. Поставил ногу на оконную раму, подтянулся и взобрался на кровлю. Прополз по скату крыши и замер на сверкающем железе поднял краденный бинокль и навел его на юго-восток, в сторону поселка, гадая, не происходит ли что-то еще. А если происходит, то где? Адъютант генерала Джонсона проворнее всех управлялся с компьютером. То ли у него было больше опыта, то ли просто он был моложе. Ловко орудуя мышью, адъютант сфокусировал камеру на крыльце здания суда. Затем немного уменьшил разрешение, добавляя в поле зрения ближайшие окрестности. Справа на экране, Появился западный фасад здания суда, а слева – восточный фасад разрушенного здания администрации округа. Между ними располагались две лужайки, одна заросшая сорняком, другая – относительно ухоженная. Дорога пересекала изображение строго вертикально, словно на карте. Джип, на котором привезли Маграта, по-прежнему стоял там, где его бросили. Адъютант настроил по нему фокусировку. Изображение стало кристально чистым. Появилась возможность разглядеть, Что это списанная армейская машина, закрашенные белые надписи, убранное вниз ветровое стекло, брезентовый планшет с картами, сзади канистра для бензина и саперная лопатка. Показались двое мужчин, тащивших холли. Сверху они выглядели тремя точками, расположенными по диагонали, словно тройка на игральной кости. Мужчины вывели холли на улицу и стали ждать. Затем у них за спиной появилась грузная туша, спускающаяся по ступеням крыльца. «Боркин». Выйдя на дорогу, он поднял взгляд. Посмотрел прямо в объектив телекамеры, невидимой вверху, на высоте 7 миль. Помахал руками, высоко поднимая правую. В ней был зажат черный пистолет. Затем он опустил голову и поднес левую руку к уху. На столе перед Уэбстером запищала рация. Схватив аппарат, директор ФБР раскрыл его. «Да». На экране было видно, что Боркин снова помахал рукой невидимой камере. «Видите меня?» «Видим», — тихо ответил вебстер «Видите вот это?» — спросил Боркин, поднимая пистолет. Адъютант увеличил разрешение. Огромная туша Боркина заполнила весь экран. Задранное вверх розовое лицо, черный пистолет в поднятой руке. «Видим», — сказал Вэбстер. Помощник уменьшил разрешение. Боркин вернулся в прежние размеры. «Зигзауэр П-226», — продолжил он. «Вам знакомо это оружие?» Уэбстер помолчал, посмотрел по сторонам. «Да». «Калибр 9 мм», — сказал Боркин. «Пятнадцать патронов в обойме». «И что?» Боркин рассмеялся. Уэбстеру в ухо ударил громкий звук. «Пришла пора поупражняться в стрельбе», — сказал Боркин. «И угадайте, кто будет играть роль мишени?» Двое мужчин надвинулись на холле. И вдруг та вскинула костыль, схватив его обеими руками. Со всей силы ударила первого мужчину в живот, развернувшись, подняла костыль над головой. С размаху опустила его на голову второму мужчине, однако это был легкий алюминий, никакого веса. Отбросив костыль, Холли сунула руки в карманы, вытащила их, сжимая что-то в обоих кулаках, что-то блеснувшее на солнце. Метнувшись вперед, Холли отчаянно полоснула стоявшего перед ней мужчину по лицу. Отскочила назад, крутанулась на месте, размахивая своим импровизированным оружием. Адъютант резко увеличил разрешение. Первый боец валялся на земле, зажимая ладонями горло и лицо. Его руки были в крови. Холли выписывала стремительные круги, рассекая воздух, словно пантера в клетке. Она разворачивалась на негнущейся больной ноге, переступая здоровой и металась влево и вправо. В наушниках рации Уэбстер слышал ее учащенное дыхание, слышал крики и вопли. Уставившись на экран, он мысленно взмолился. «Холли, беги влево к джипу!» Холли побежала вправо. Размахивая левой рукой и держа правую перед собой, словно боксер в стойке, она бросилась на второго бойца. Тот поднял винтовку, но поперек, движение, проникнутое чистой паникой, направленное только на то, чтобы отразить удар. Рука Холли с размаху налетела на ствол. Пальцы разжались, оружие вывалилось. Холли легнула бойца ногой, попав ему в пах. Мужчина повалился на землю, Холли метнулась к Боркину, Рука со сверкнувшим на солнце оружием описала зловещую дугу. Уэбстер услышал торжествующий крик. Видеокамера показала, как Боркин трусливо отскакивает прочь, а Холли преследует его. Однако в этот момент у нее за спиной поднялся первый боец. Постояв в нерешительности, он взмахнул винтовкой, словно битой, и прикладом попал Холли по затылку. Та, обмякнув, повалилась на землю. Больная нога осталась прямой в колене. Словно споткнувшись о невидимый барьер, Холли упала прямо к ногам Боркина. Двое лежат на земле, из них одна Холли. Подкрутив бинокль, Ричард повел им по сторонам, двое стоят, боец с винтовкой и Боркин с пистолетом и рацией. Все образуют тесную группу, хорошо видимую сквозь деревья, на расстоянии 1200 ярдов к юго-востоку в 300 футах ниже. Ричард перевел взгляд на Холли, распростертую на земле. Его захлестнуло горячее чувство. Он полюбил эту молодую женщину за ее мужество. Ей противостояли двое вооруженных бойцов и Боркин, но она вступила в неравный бой. Безнадежный, однако, Холли не стала смиренно ждать своей доли. Опустив бинокль, Ричард обвил ногами трубу, словно уселся верхом на стального коня. Труба была теплая. Туловище Ричера лежало на скате крыши, только голова и плечи возвышались над гребнем. Снова подняв бинокль, Он затаил дыхание и стал ждать. На экране были видны возбужденные жесты Боркина. Боец, получивший удар ногой в пах, поднялся с земли и присоединился к другому, который оглушил Холли. Заломив молодой женщине руки за спину, они вдвоем рывком подняли ее на ноги. Голова Холли безжизненно болталась. Одна нога была согнута, другая неестественно выпрямлена. Бойцы застыли в нерешительности. Боркин подал им знак «Знак». Они перетащили Холли на противоположную сторону дороги. В ухо Уэбстеру снова заговорил голос Боркина, громкий, с придыханием. «Итак, шутки кончены. Дай мне ее, папашу!» Уэбстер протянул рацию Джонсону. Тот рассеянно взглянул на нее, затем поднес наушник к уху. «Все, что ты хочешь, все, что угодно, только не делай ей больно!» Боркин рассмеялся. Громкий смех, пронизанный облегчением. Такое отношение мне нравится. А теперь смотри. Бойцы проволокли Холли по заросшей лужайке перед разрушенным зданием администрации округа. Подтащили к стволу засохшего дерева, развернули и прижали к нему спиной. Заломили руки назад, Холли подняла голову. Тряхнула ею, прогоняя оцепенение. Один из бойцов схватил Холли за обе руки. Второй что-то достал. Наручники. Сковал ей руки за деревом. Бойцы торопливо вернулись к Боркину. Холли сползла вниз по дереву, затем уперлась спиной в ствол и поднялась, снова тряхнула головой и огляделась по сторонам. «Стрельба по живой мишени!» — объявил по рации Боркин. Адъютант опять повозился с разрешением, приближая картинку. Боркин отошел назад, ярдов на двадцать, обернулся, держа Зигзауэр направленным в землю и поднес рацию к губам. «Начали!» Повернувшись боком, он поднял руку. Выпрямил ее, разворачивая плечи, словно дуэлянт. Прищурившись, прицелился и выстрелил. Пистолет беззвучно дернулся, и в трех футах от недвижно застывшей холли взметнулся в фонтанчик земли. Боркин снова рассмеялся. «Промах? Мне нужно попрактиковаться. Наверное, потребуется какое-то время, чтобы научиться попадать в цель, но у меня осталось еще 14 патронов, верно?» Он выстрелил еще раз, «Еще один фонтанчик земли». В трех футах от Холли с другой стороны. «Осталось 13 патронов. Полагаю, ваша главная надежда – СНН. Немедленно свяжитесь со службой новостей и расскажите все как есть. Сделайте официальное заявление. Пусть вас поддержит Вебстер, А затем подключите вот к этому радиоканалу. Раз вы не хотите восстанавливать мой факс, я буду держать связь напрямую». «Ты сошел с ума, – пробормотал Джонсон». «Нет, это вы все сошли с ума», — возразил Боркин. «Я являюсь движущей силой истории. Меня нельзя остановить. Я стреляю в твою дочь, генерал Джонсон, в крестную дочь президента. Ты ничего не понимаешь, мир меняется. И это я его меняю. Вся планета должна быть свидетелем этого». Потрясенный Джонсон молчал. «Ну хорошо», — объявил Боркин, — «я делаю небольшой перерыв. Связывайся с СНН. У меня осталось 13 патронов». Если в самое ближайшее время телевизионщики не выйдут со мной на связь, последний патрон убьет Холли. Услышав в наушнике щелчок, Джонсон перевел взгляд на экран и увидел, что Боркин бросил рацию на землю. Поднял Зигзауэр двумя руками, прицелился, всадил пулю прямо между ног Холли. Усевшись на теплую трубу, Ричард опустил бинокль. Лихорадочно произвел мысленные расчеты, связанные с временем и расстоянием. До лужайки перед зданием администрации округа 1200 ярдов. Он не успеет добраться туда и не сможет сделать это бесшумно. Распластавшись на крыше столовой, Ричард окликнул Маграта. Его голос прозвучал спокойно и уверенно, словно он делал заказ официанту в ресторане. «Маграт, взломай дверь в арсенал. Это самое последнее строение, стоящее особняком». «Хорошо, что тебе нужно. Знаешь, как выглядит снайперская винтовка Барретт?» Большая черная штуковина, оптический прицел, на стволе дульный тормоз. Найди полный магазин. Скорее всего, он будет где-нибудь рядом. Хорошо, — ответил Маград. — И поторопись. Гарберу, находившемуся к югу от разрушенного административного здания, снова открылась вся перспектива, когда двое бойцов отошли назад и встали позади Бо Боркина, словно не желая мешать ему целиться. Боркин стоял в футах в шестидесяти от Холли и стрелял в нее вверх по склону. Гарбер находился в 70 ярдах вниз по крутому склону. Холли была чуть левее. Боркин — чуть правее. Его черная туша отчетливо выделялась на белом фоне южной стены здания суда. Гарбер обратил внимание на то, что окна второго этажа недавно заколочены белой фанерой. Голова Боркина как раз попадала в центр одного из этих новых прямоугольников. Гарбер улыбнулся. Ему предстоит выстрелить в розовое яблочко, нарисованное на листе белой бумаги. Поставив переводчик огня М-16 на короткие очереди, Гарбер осмотрел автоматическую винтовку и поднес ее к плечу. Поднявшись на цыпочки, Маград протянул Ричару баррет. Ричард схватил винтовку и поднял на крышу. Взглянул на нее и тотчас же спустил назад. «Не эту, найди ту, серийный номер которой оканчивается на 52-24». «Зачем?» «Потому что я точно знаю, что она стреляет правильно», — ответил Ричард. Я ею уже пользовался. Господи, пробормотал маграт снова выпускаясь бегом. Ричард вытянулся на скате крыши, стараясь унять сердцебиение. Десятый выстрел Боркина все еще не попал в цель, однако лег очень близко. Холли дернулась в сторону, насколько позволяли наручники. Боркин принялся радостно расхаживать из стороны в сторону, громко хохоча. Время от времени он останавливался, чтобы сделать следующий выстрел. Гарбер следил за тем, как его туша перемещается вправо и влево на фоне белой стены. Он выжидал, когда же тот остановится, потому что у Гарбера было правило — первый же выстрел должен поразить цель. Отыскав винтовку, из которой уже стрелял Ричард, Маграт отправил ее на крышу. Подхватив барет Ричард проверил серийный номер и кивнул. Маграт, очертя голову, побежал по каменистой тропинке, скрылся из виду, Ричард проводил его взглядом. Нажал пальцем на большие патроны, уложенные в магазин, проверяя пружину. Ладонью мягко вставил магазин, поднес винтовку к плечу и тщательно уложил ее на гребне крыши. Разложил приклад и прильнул глазом к оптическому прицелу. Большим пальцем левой руки подкрутил настройку на дистанцию 1200 ярдов. Объектив вдвинулся до упора. ричард положил ладонь левой руки на ствол. Передернул затвор, скользнувший словно по маслу, и дослал патрон в патронник посмотрел на открывающийся внизу вид. Оптический прицел слегка исказил перспективу, однако геометрические углы остались прежними. Холли стояла на возвышении чуть справа, прикованная к стволу засохшего дерева. Ричер задержал взгляд на ее лице, а затем немного перевел прицел. Боркин находился ниже, в футах в 60 дальше вниз по склону и чуть левее. Он расхаживал взад и вперед. Когда он останавливался, чтобы развернуться, у него за головой оказывались сотни миль пустоты. Стены здания суда оставались далеко в стороне от возможной траектории пули. Совершенно безопасно. Безопасно, но сложно. 1200 ярдов, чертовски большое расстояние. Сделав выдох, Ричард застыл, дожидаясь, когда Боркин замрет на месте. И вдруг его прошиб холодный пот. Краем глаза Ричард заметил солнечный блик на тусклом металле. В 70 ярдах вниз по склону скала. За ней человек с винтовкой, знакомая голова, сохранившая ежик седых волос, генерал Гарбер. Гарбер, вооруженный М-16, сидел за скалой и водил стволом из стороны в сторону вслед за движением цели, которая расхаживала по короткой дуге в семидесяти ярдах прямо перед ним. Выпустив задержанный вдох, Ричер улыбнулся. Ощутил нахлынувшую волну теплой признательности. Гарбер. Страховка на случай неудачи. Гарбер, который будет стрелять с расстояния всего 70 ярдов. Ричард понял, что Холли ничего не угрожает. Его снова захлестнула волна признательности. Но она мгновенно сменилась ледяным ужасом. Вступил в действие мозг, решивший простую геометрическую задачу, начертанную внизу. С позиции Гарбера здание суда находится прямо за спиной Боркина. Как только Боркин остановится, Гарбер выстрелит. Возможно, он попадет, возможно, промахнется, но в любом случае выпущенная им пуля попадет в стену здания суда. Скорее всего, как раз в районе юго-восточного угла второго этажа и тонна старого динамита образует огненный смерч диаметром четверть мили, который превратит Холли в пыль и разорвет на мелкие куски самого Гарбера. Ударная волна, вероятно, сбросит Ричера с крыши столовой, находящейся на удалении 1200 ярдов. Проклятие! Неужели Гарбер этого не понимает? Боркин остановился. Повернулся боком и выпрямился. Ричер выдохнул весь воздух из легких. Повел винтовкой. Остановил перекрестие прицела прямо на виске Холли Джонсон, там, где вился шелковистый черный локон. Задержав дыхание, дождался очередного удара сердца и нажал на спусковой крючок. Гарбер увидел, как Боркин поднимает руку. Выдохнул, успокаиваясь, прищурился, глядя в открытый прицел М 16 и совместил мушку с розовой головой, большой и отчетливо выделяющейся на фоне залитой солнечным светом белой стены. Гарбер сделал все так, как его учили целую вечность назад. Выдохнул и дождался очередного удара сердца. После чего нажал на спусковой крючок. Генерал Джонсон закрыл глаза. Его адъютант не отрывал взгляда от экрана. Уэбстерс смотрел сквозь растопыренные пальцы, раскрыв рот, словно ребенок, который с новой няней смотрит по телевизору фильм ужасов, хотя уже давно пора ложиться спать. Сначала из дула баррета в руках Ричера вырвался поток раскаленных газов. Пороховой заряд в гильзе сгорел за миллионную долю секунды и расширился перегретым пузырем. Этот пузырь газа прогнал пулю по стволу и вырвался следом за ней в атмосферу. Большая его часть вышла через дульный тормоз в стороны в форме правильного пончика, поэтому сила отдачи вонзила ствол прямо в плечо Ричера, не отклоняя его вбок, вверх или вниз. Тем временем пуля, схваченная нарезкой ствола, начала вращение. Газ, находящийся перед пулей, нагрел кислород воздуха до температуры возгорания. Последовала короткая вспышка пламени, из которой вылетела пуля, Разрывающая горящий воздух со скоростью 1900 миль в час. Тысячную долю секунды спустя пуля находилась в ярде от дула, преследуемая расширяющимся конусом догорающих частиц пороха и облачком сажи. Еще через тысячную долю секунды пуля уже была в шести футах, а звук выстрела храбро гнался за ней следом с втрое меньшей скоростью. Пуле потребовалось 0,05 секунды на то, чтобы пересечь бастион, а звук выстрела к этому времени лишь достиг ушей Ричера и перевалил через гребень крыши. Облаченная в латунную оболочку, отполированную вручную, пуля летела по прямой, но к тому времени, как она беззвучно просвистела над головой у маграта, ее скорость несколько уменьшилась. Сопротивление воздуха нагрело пулю и затормозило ее. Кроме того, воздух смещал пулю в сторону. Легкий ветерок, дувший с гор, отклонял пулю влево. За полсекунды полета пуля преодолела 1300 футов по прямой и сместилась на 7 дюймов влево. И опустилась на 7 дюймов, уступая силе тяжести. Чем больше тянула сила тяжести, тем медленнее летела пуля. Чем медленнее летела пуля, тем больше сила тяжести искривляла ее траекторию. Пуля выписывала изящную плавную кривую через целую секунду после того, как она покинула дуло, Пуля преодолела девятьсот ярдов. Обогнала бегущего Магрота, но по-прежнему оставалась над лесом. И до цели ей надо было лететь еще триста ярдов. Еще через одну шестую долю секунды пуля вылетела из леса и прошла рядом с разрушенным зданием администрации округа. Теперь она летела, медленно отклонившись на четыре фута влево и на пять футов вниз». Пуля прошла в стороне от Холли и отдалилась от нее на целых 20 футов, когда девушка услышала ее свист. Звук выстрела был еще далеко. Он только что настиг маграта бегущего по лесу. В это мгновение в воздухе появилась вторая пуля и тотчас же третья и четвертая. Гарбер нажал на спусковой крючок на секунду с четвертью позже Ричера. Его винтовка была поставлена на автоматический огонь. Она выдала очередь из трех выстрелов. Три пули за пятую долю секунды. Эти пули были меньше размером и легче. Более легкие они летели быстрее. Они покинули дуло со скоростью свыше 2000 миль в час. Гарбер находился ближе к цели, поскольку его пули были более легкие и быстрые, и поскольку он находился ближе к цели, сопротивление воздуха и силы тяжести так и не успели по-настоящему вступить в дело. Три пули, выпущенные Гарбером, пролетели практически по прямой. Пуля речера попала Боркину в голову через одну целую и одну треть секунды после выстрела. Она вошла в лоб и через три десятитысячных доли секунды вышла из затылка, почти не замедлившись, потому что череп и мозг Боркина не явились сколько-нибудь существенным препятствием для куска свинца весом две унции, заключенного в полированную латунную оболочку с острым носом. Пуля успела отлететь далеко в бескрайний лес, когда, наконец, ударная волна, родившаяся в черепе Боркина, разорвала его на части. Это явление объясняется чистой физикой. В основе его лежит кинетическая энергия. Много лет назад Ричеру объяснили, что все дело в эквивалентных импульсах. Пуля весит всего две унции, но она летит очень быстро. Это эквивалентно чему-то тяжелому, что двигается медленно. Две унции, летящие со скоростью тысячи миль в час, эквивалентный предмету весом 10 фунтов, который движется со скоростью 3 мили в час, например, кувалди, с силой бьют человека по голове. Эффект получается приблизительно один и тот же. Затаив дыхание, Ричард следил в оптический прицел. Ему пришлось ждать целую секунду и еще одну треть. Он увидел, как голова Боркина лопнула, словно разможженная кувалдой. Развалилась на мелкие куски. Во все стороны разлетелись изогнутые осколки черепа, а в эпицентре возникло расширяющееся розовое облачко. Но Ричард не мог видеть, как три пули, выпущенные Гарбером, не встретив сопротивления, пролетели через это облачко и устремились к стене здания суда.